Глава 58. Селфи. Мы вышли с принцессой из сиреневых покоев и направились в сторону небольшой посадочной площадки, где стоял изящный корабль, чем-то похожий на то, как представляли технику будущего художники 60-х годов. Немного старомодные, но при этом очень стильные линии корпуса, декоративные плавники – это скорее яхта, нежели боевой корабль. Однако я бы все же не стал сбрасывать эту милую птичку со счетов. Что-то мне подсказывает: вооружение на ней установлено не хуже, чем у корабля того же Сапора. Как только за нами закрылась фигурная дверца шлюза, мой телефон слегка завибрировал. Я открыл сообщение и не смог сдержать улыбку. Я в этом ни капли не сомневалась. Смотри, я гораздо красивее статуй. Плевать, что пока я не получил ничего полезного в ответ. Не считать же за это снимокассы в ванной. Главное, она включилась в игру. И теперь у меня есть шанс рано или поздно получить на фото, пусть даже не новое изображение места назначения, а хотя бы промежуточную точку на пути к цели. Может быть и этого окажется достаточно, чтобы я смог рассчитать, куда же движется флот повстанцев, и где именно находится та белая звезда. «Готов?» – нетерпеливо окликнула меня принцесса. «Чего застыл? Поднимайся на мостик». Спохватившись, что до сих пор стою возле дверцы шлюза, я убрал телефон в карман и вслед за Ами очутился в небольшом, но невероятно комфортабельном отсеке. Принцесса уже деловито настраивала управление и готовила яхту к взлету. Я занял удобное кресло по правую руку от нее и включил малый бортовой монитор. Немного странно, что кроме меня Ами никого больше с собой не взяла. У нас несколько дней до возвращения отца. Яхта загудела и через несколько секунд оторвалась от земли. Мягко, плавно и абсолютно не напрягающе. Но мне очень хочется воспользоваться ситуацией, чтобы проверить, Кто будет готов по-настоящему меня поддержать?» Принцесса замолчала, а я неожиданно понял, что ее на самом деле совершенно не страшит мятеж Крюса, как явление, видимо, несмотря на некоторую истерию в СМИ, дочь императора не считает его проблемой. Но зато для нее это прекрасный способ испытать верность благородных вели, тех самых, что после завершения петли смогут поднять вопрос о ее праве на трон. Все же, если сейчас Ами удастся, как она хочет, собрать личную гвардию и вместе с ней победить, то потом предъявить ей незаконное использование боевой медитации станет гораздо сложнее. Одно дело – просто принцесса, и совсем другое – та, что уже водила их в бой и победила. Яхта тем временем закончила маневры и легла на прямой маршрут до поместья лорда Туриана, Между прочим, владельца одной из пограничных с элькарийским сектором систем. Что ж, 12 минут, и мы будем на месте. А пока, пожалуй, стоит продолжить разговор. Так что именно случилось с колонелем? Его нашли в собственном саду, буквально разорванным на куски, не глядя на меня, ответила Ами. Все слуги тоже были мертвы. О том, что это сделали Алвы, я узнала из сообщения, которое он успел отправить. Я как раз хотел задать уточняющий вопрос, но принцесса меня опередила. Там было всего два слова «Они пришли». Естественно, тут несложно понять, о ком речь. «Старый граф перестраховался», — подумал я, — не написал напрямую Алвы, а сослался на прошлые петли. Но тогда... Они не могли мы ошибиться? Вдруг это все же не Алвы, а Лана? Хотя с учетом того, что старого графа разорвали на куски, как сказала Ами, вряд ли. Дочь не стала бы мучить собственного отца, а выбрала бы смерти быстрее и безболезненнее. При этом на камерах рядом не было ни одного чужака. Очевидно, что Алвы действовали чужими руками, продолжала принцесса. «Кого-то заразили и отправили к нам, потом перехватили контроль уже над одним из моих слуг. Поэтому я и ждала тебя. От кого угодно можно ждать удара». «Мы это выясним», — твердо сказал я. «Но, может быть, стоило сразу проверить всех твоих подчиненных, а то мало ли что они смогут устроить, пока нас не будет». «Боевая медитация уже очистила их всех». Принцесса, похоже, решила, что собственная безопасность будет важнее расследования. И правда, нет у нас времени искать виновного, потом выходить на того, кто его заразил. Вряд ли это даст хоть что-то, чего мы еще не знаем, а вот времени можно потерять много. А так тыл Ами прикрыла, но с собой брать никого не стало. Пока противодействие техникам Алвов не найдено, «Любой обычный веле может оказаться под ударом и принести в итоге больше вреда, чем пользы». «А вы молодец, ваше высочество». Я не удержался и показал принцессе большой палец. И тут всю красоту момента нарушила сообщение от асы. «Чёртова гнарвка! Она сама решила продолжить нашу переписку и прислала мне свой новый снимок». На первый взгляд она была в строгой адмиральской форме, Но эти три шаловливо расстегнутые верхние пуговицы и взятая крупным планом грудь... Из-за нее практически не было видно расположившейся на заднем плане звезды. Видимо, какой-то промежуточный пункт путешествия. «Смотри, я тут же показал принцессе полученный снимок. Что думаешь?» «Размер третий с плюсом», отреагировала Ами, ехидно окинув меня взглядом. «Хвастаешься?» Я про звезду. Указал я на точку на заднем плане. Сможем выяснить, где это. Попробуем. Я перекинул принцессе оригинал снимка со своего телефона, и она сразу же запустила распознавание. 32 два варианта. Прошла всего пара секунд, и Ами вывела на экран три десятка точек в разных концах галактики. Уже неплохо. Принцесса была расстроена, а вот я ни капли. «Главное, план работает, и уже сейчас мы существенно сократили зоны поиска. Думаю, скоро я смогу получить новые снимки, и тогда мы не только без проблем выясним, какая из этих точек наша, но и получим маршрут повстанцев». «Действуй», — величественно кивнула мне Ами. «Тогда смотри вперед и сделай вид, что ничего не замечаешь». Мне в голову пришла мысль, как можно еще больше усилить желание асы продолжить наш обмен фотолюбезностями. Выбравшись из своего кресла, я забежал за спину принцессы и следующее фото сделал уже на ее фоне. Будет моей достопримечательностью. Пусть у Гнарвки появится желание превзойти оригинальность моего снимка. Кстати, если выбрать правильное расстояние и позу, можно и что-нибудь фривольное изобразить. Подумав, что такой подтекст лишним не будет, я сделал еще несколько снимков и тут же отослал все это Асе.